Глава 9 Слопав две тарелки мясной каши, Криспин отхлебнул бодрящий чай и уставился в окно. «Не тяни!» Агата уже наелась и тоже пила чай. «В общем, твоего новорожденного объявили в Амарастане врагом султана», — выдохнул маг. «Поясни!» — ласковым голосом попросила ведьма, всем своим существом чуя огромный подвох. Любой Амарастанец, встретив его... «Должен убить и самого мага, и того, кто ему помогает», — глядя в стол, заявил Делейн. «Понятно». Агата тяжело вздохнула и уточнила. «Маги тоже будут пытаться?» Днем в столице Амарастена сожгли на площади куклу, собранную из одежды артефактора. Посол доложил, что над куклой провели ритуальную казнь двенадцати смертей. «Это то, где вешают, режут, снимают кожу?» Невинным тоном поинтересовалась ведьма, чувствуя, как шевелятся волосы на затылке. «Ту самую», – вздохнул Криспин и уточнил. «Он тут нормально себя вел?» Агата смерила мага тяжелым взглядом. Они, по сути, успели умертвить и родить Раймонда в последний момент. Если та казнь была магической, ее сыночек уже умирал бы, плюясь с кровавой пеной. Между тем Делэйн продолжал делиться плохими новостями. Дом врага султана спалили, пепелище посыпали солью, а имя вычеркнули из списка благословляемых имен. Теперь у Раймонда нет пути назад. «Его и так не было», — отмахнулась ведьма. «Доел? Идем к сыночку, папаша. Нам нужно пережить семь ночей, пока темные силы будут пытаться вернуть свое». Криспин тяжело вздохнул, подобрал сумки и поплелся за ведьмой в комнату без окон. Раймонд не спал. Сидел в углу и беспокойно перебирал пальцы. Увидев родителей, дернулся и уставился на них во все глаза. Агата, не торопясь, подошла ближе и мягким тоном заговорила с ним. — Добрый вечер, Раймонд. Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит? Мужчина уставился на ведьму, как мышка на змею. Помолчал, потом медленно мотнул головой. — Вот и хорошо! — улыбнулась ему ведьма. Давай-ка, садись на лавку, будем ужинать. Крисп, давай корзинку. Вставал артефактор медленно, нехотя, словно у него ломило все тело. На скамью опускался осторожно и не сводил глаз с агаты. Мак быстро открыл корзинку и выставил на лавку крынку с молоком. Выложил пышные булочки с повидлом и мешочки с травами, солью и осколками камней, заряженных на солнце. Ведьма налила в чашку молока, пошептала над ним и протянула сыну. «Пей мелкими глотками. Молоко – первый дар новорожденному от этого мира». Мужчина сделал несколько глотков, проливая жидкость на простыню, в которую был завернут. Потом Агата подала ему булочку. «Хлеб и фрукты – второй дар мира. Ешь из рослей. Раймонд ел, обильно обсыпаясь крошками, но ведьма терпеливо ждала, иногда поднося ему чашку с молоком и вытирая рот, как маленькому. «Агата! А чего это он так?» — спросил маг, поглядывая на странное поведение артефактора. «Он сейчас проходит стадии взросления», — пояснила ведьма. «Погоди, дня через три подростком станет, взвоешь!» «Ты что?» — в панике закричал шепотом Делейн. «Мне в столицу надо!» Ведьма фыркнула. «Твоему сыночку нужен отец. Магическая подпитка, наставление и даже просто присутствие. Я матерью-одиночкой быть не собираюсь, учти!» — Так это... — замялся огневик. — Вы ведьмы вроде бы всегда сами детей воспитываете. — Девочек, — уточнила Агата. — И то, если с мужчиной не повезло. А это у нас мальчик, и ему непременно нужно мужское влияние. А теперь помоги, сыночка, одеть и умыть. Умывание прошло довольно просто, а вот с одеждой разбирались долго. Раймонд чудил, дергался, не давал застегнуть пуговицы и закрепить ремни. Когда, наконец, удалось его одеть, ведьма вдруг встрепенулась. «Криспин, быстро зажигай свечи! Начинается!» Маг еще ничего не ощутил, но спорить не стал. Быстро зажег свечи, пока ведьма чертила круг крупной солью, смешанной с травами. Потом она усадила артефактора в круг, закутала его в одеяло и вручила те самые камушки, напитанные солнцем. Раймонд, как большой ребенок, взялся перебирать блестящие игрушки, а ведьма пошла вдоль круга, напевая наговоры низким голосом. Огневик притаился в углу, наблюдая. Первый круг ведьма прошла легко, своим обычным шагом. Второй с легкой заминкой, словно на спине у нее был мешок с грузом. Третий и четвертый почти пробежала, прихрамывая. Пятый шла твердым шагом, шепча наговоры. Криспин прижался в углу, не зная, чем помочь ей, но, моля все светлые силы, не оставить ведьму в ее сложном деле. Шестой круг. Агата еле шла, а седьмой с трудом ковыляла, словно старуха. Дойдя его, опустилась на пол и попросила мага. «Пить!» Криспин торопливо поднес флягу, забыв, что там у него не вода, а крепкое сладкое вино, восполняющее силы. Впрочем, ведьма не возражала. Выпила половину и смогла все же встать, опираясь на руку огневика. «Что дальше?» Сделанным энтузиазмом спросил маг. «Раймонда защитили!» Усмехнулась ведьма. «Теперь самим бы не пропасть! Готовься! И предупреждаю, спалишь дом, будешь строить новый своими руками!» «Ой, боюсь!» Фыркнул в ответ Мак, понимая, что ведьма бодрится. А дальше началось нечто. В единственную дверь из углов и щелей полезли духи, призраки. Кто-то скребся под полом, прыгал по крыше, стонал и плакал. Ведьма швырялась амулетами, пучками трав и пузырьками-зельями. Маг стрелял молниями, микрофаерболами и заклинаниями огня и света. В какой-то момент все происходящее напоминало бурю, в центре которой безмятежно огукал артефактор, перебирая осколки солнечного камня. Закончилось все на рассвете. Стоило лучам солнца коснуться крыши дома ведьмы, Как все стихло. В этот момент рухнули обережные круги, и в наступившей тишине особенно громко раздалось бормотание артефактора. Солнышко! Солнышко! Осколки камней на полу сложились в четкий солярный знак, скрепленный шнурком из его волос. Что теперь? Криспин почти ничего не делал, но устал так, словно отдежурил сутки в приемной главы департамента, выискивая магические ловушки в подарках к празднику. Убираем, чистим, даем Раймонду инструменты. Для начала самые простые. Как видишь, инстинкты у него уже проснулись. Вздохнула ведьма. Вставать ей не хотелось. Защитные круги выпили силу, а остатки развеянной тьмы тянули последние крохи. Уборка. Ага. Делейн, конечно, умел наводить порядок, но уже давненько поручал эту работу слугам. Впрочем, кое-какие навыки из студенчества остались. Маг поднял руку и щелкнул пальцами. Единственная дверь распахнулась, впуская солнечный свет из соседней комнаты. Криспин вдохновенно переплел пальцы и получил удар по руке. «Нет!» Агата выглядела как привидение, но решительность в ее голосе могла дробить камни. «Почему?» Даже слегка обиделся Далейн. «Потому что рядом с новорожденным магичить нельзя!» «Придется убирать все руками!» Маг простонал, но не возразил. Медленно, двигаясь, словно поломанной марионетки, два сообщника встали и вышли из комнаты. Дверь закрыли. То, что рвалось в детскую, оставило явные следы не только в комнате, но и во всем доме. Увидев треснувшие стекла, сбитую черепицу, и стены и перевернутую мебель, Агата не выдержала. «Так!» – скомандовала она, прислоняясь к двинутому с места шкафу. «Топы в столицу!» И веди сюда горничных. Хочешь из дворца, хочешь из поместья. Я этот бардак до ночи убирать буду, а мне еще зашептать все заново нужно. Криспин оценил повреждение и фыркнул. Про портал давно знаешь? Ведьма оскалилась в ответ. Ну ты, Делейн, совсем нюх потерял, чтобы ведьма на своей земле окно не заметила. Тяжко вздохнув, маг отправился к порталу, прихватив по дороге кусок хлеба. Магия магии, а есть иногда тоже надо.